Глава 14. Заблудшие и одинокие. Я села в постели, хватая ртом воздух, как будто упала с небес в океан. Волосы взмокли от пота. Я не понимала, что происходит, пока глаза не привыкли к темноте комнаты. Отпрянув от яркого луча света, я вскочила с кровати и наполнила ладони водой приготовившись отразить атаку. Но в самый последний момент, уловив шелест крошечных крыльев, я выплеснула воду на пол, а не в нее. Из горла феи вырвался крик. «О, великие небеса!» пискнула Лала тоненьким голоском феи, которого я давно не слышала. По щелчку ее пальцев Темнота в комнате рассеялась, и все вокруг озарилось светом. «Лала!» — вскрикнула я. «Ах ты, глупая фея! Зачем так подкрадываться ко мне?» Я рассмеялась со смесью радости и возмущения в голосе и села на кровать. Сердце бешено колотилось в груди. Кошмар еще не отпустил меня, Но я понимала, что это был необычный сон. С каждой секундой я все больше злилась на этих богинь. Если они считали меня своей приспешницей, то их ждет большой сюрприз. Лала пролетела между мной и окном, она скрестила крошечные ручки на груди. Я уже несколько часов жду, когда ты проснешься, пробормотала она. Осмыслив ее присутствие в комнате, я улыбнулась и раскрыла ладонь, чтобы она могла безопасно приземлиться. Лала подлетела ближе и зависла над моей рукой. Когда она сложила крылья, я обхватила ее и прижала к груди. «О, маленькая, глупенькая Лала, я так по тебе скучала!» Ее заливистый смех заполнил комнату. «Я тоже скучала по тебе, моя наследница!» Затем она подняла голову и посмотрела на меня. «Почему ты такая холодная?» Она передернула плечами, как будто ее знобила. «Ты как труп, Нова!» Я опустила ее на кровать и забралась под одеяло. Она была права. Я и правда замерзла, как никогда прежде. «Я не знаю». Я не собиралась рассказывать ей о визите богинь, который пробрал меня до костей. «Я так давно не видела тебя. В прошлый раз ты была ранена, а я...» Я прикусила губу. «В последнюю нашу встречу я случайно намочила ей крылья и причинила ей вред». «Это мне стоит извиниться», — ответила она, устроившись поудобнее. «Это ведь мой долг — защищать и заботиться о тебе!» Впервые в жизни я видела свою маленькую шутницу-фею такой грустной. Ее, как и меня, мучили угрызения совести. «В этом мире меня просто невозможно защитить!» — поддразнила я ее. «Как ты?» — этот вопрос мне никогда не нравился, — и ответ на него постоянно менялся. «Во-первых, я очень голодна!» — простонала я. «Раздобудь мне что-нибудь поесть!» «Ты все такая же капризная!» — проворчала она, поднимаясь в воздух. Она щелкнула пальцами, и передо мной появился поднос с изысканными яствами. «Как мне не хватало этой простоты!» Я уселась на кровати, скрестив ноги, и придвинула к себе поднос. Куриные окорочка, виноград и суп со свежим хлебом — мои любимые блюда. Не хватало только вина из адского погреба. Я даже боюсь спрашивать, что с тобой случилось. Быстро отвлекла она меня. Тебе лучше не знать. Я взяла в руки окорочок. Молись небесам, благодари Бога, что я не забрала тебя с собой. Я откусила кусочек курицы и отломила хлеб. Я провела в дороге несколько дней и не могла питаться как следует, поэтому, несомненно, похудела. «Но что ты за леди такая? Разве можно есть руками?» «Я не собираюсь строить из себя леди в своей собственной комнате». «Гоблины, говорят!» Схватив нож, я с прищуром посмотрела на нее. «Опять сплетничаешь на кухне с этими чудиками за десертом!» Она посмотрела на меня так, будто обиделась, но потом согласно кивнула. Я рассмеялась. «Ну, и что говорят гоблины?» Я закинула в рот несколько виноградин. «Что ты была с лордом Дарреном!» «Это правда?» Я кивнула. Я спасала его лордскую задницу. Это доставляло мне все больше и больше удовольствия. Сначала я отразила нападение на воздушное королевство и подарила им воду. Наполнила колодец с водой для жителей деревни. Затем забрала корону у Амона и отдала ее Арыну. Наслаждаясь каждой секундой, я начала по очереди излагать ей все произошедшие события. История получилась длинная, но это было целое приключение, о котором можно слагать сказки. Вот и все, закончила я, откусывая хлеб. Если бы не я, элементалю пришел бы конец. Лала... Посмотрела на меня с неодобрением, которого мне так не хватало. Она окинула меня взглядом больших голубых глаз. Потом сложила свои крошечные ручки на груди и сморщила нос. «Только посмотри на свои волосы! На одежду!» Она покачала головой. Я уснула, так и не расчесав волосы, Поэтому сейчас они наверняка спутались и торчали во все стороны. Из одежды на мне была только рубашка. «Это неподходящий наряд для сна. В мире людей мы такое не носим», — я скорчила гримасу. «Как ты смеешь просить меня надевать эти роскошные платья в постель? Наследница Айзер и наследница Сонай носят их» потому что они не в своем уме. «Это ты не в своем уме!» Съев последний кусочек, я спросила. «С Арыном ты тоже так разговариваешь?» И рассмеялась. Больше всего на свете Лала боялась Арына. Впрочем, большинство жителей Элементаля боялись его. Она широко раскрыла глаза и огляделась по сторонам, словно кто-то может нас подслушать. «Не говори так, Нова. Я снова рассмеялась и отодвинула поднос в сторону, чувствуя себя немного лучше. Но мерзкое послевкусие после встречи с богинями никуда не делось. Я знала, что должна серьезно относиться к словам этого мерзкого оленя. Но пока камни не соединились... Мне не стоило их бояться. Будь у них другой способ вернуться, они бы уже всю плешь Арыну проели. Все было очень вкусно, спасибо. Она захлопала пушистыми ресницами. Ты впервые поблагодарила меня, сказала она, сцепив руки. Может, ты наконец-то становишься, леди? Не болтай, ерунды! Я закатила глаза. Леди должна общаться со своим лордом. О, точно! Давай подготовим тебя к встрече с его величеством. В любое другое время приготовления быстро бы наскучили мне, но я несколько дней подряд таскалась по грязным подземельям и валялась в лесу. Поэтому было бы неплохо снова почувствовать себя человеком, не говоря уже о леди. «Хорошо», — отозвалась я и, поднявшись с кровати, подошла к зеркалу. «Давай же, приведи меня в порядок». Я рассмеялась и устроилась в кресле, напоминающем мне миниатюрный трон, а затем откинула спутанные волосы за спину. Лала с недовольным выражением лица осматривала меня, раздумывая, с чего бы начать, она взяла расческу и принялась расчесывать мои спутанные волосы, начиная с кончиков. Тишина, наконец-то, действовала умиротворяюще, особенно после мучительного кошмара. Лала позвала ее, пытаясь привлечь внимание. Каким был элементаль? Во времена богинь мы встретились взглядами в зеркале. По ее лицу скользнула тень, как бывало в прошлом. В те краткие мгновения, когда мы говорили об Арыне, еще до того, как я вытащила его из петли, Лала помедлила и продолжила расчесывать мои волосы. Во времена правления моего лорда Арына В элементале царил мир, но мир этот подпитывался страхом. «Мой лорд был хорошим королем!» Она понизила голос и начала шептать мне на ухо. Но он был очень жесток, особенно по отношению к богиням. Он игнорировал их и всегда поступал по-своему. Но милор Тарын был верен кодексу стихий. Он сотрудничал со всеми королевствами ради равенства и единства. Но его желание присоединить человеческий мир к элементалю разгневало богинь. Они утверждали, что мы не должны показываться людям. Все прекрасно понимали, что это нарушило бы баланс мира. Она замолчала давая мне возможность обдумать слова. Я уже много раз слышала об одержимости Арына людьми, но он сам никогда не упоминал об этом. Я не понимала, почему он хочет воссоединить эльфинов и людей. История неоднократно доказывала, что из этого ничего хорошего не выходит. «Твои волосы теперь такие длинные? Наконец-то!» «Можно делать разные прически!» Удовлетворенная, Лала продолжала работу. Я кивнула ей в знак согласия и снова погрузилась в мысли. «Я не могла даже представить совместное существование людей и эльфинов. Часть меня верила, что люди непременно испортят этот удивительный мир». С другой стороны, я знала, что жители Элементаля ничем не лучше. Но, несмотря ни на что, если бы Арын смог воплотить задуманное, то это не принесло бы ничего, кроме хаоса и разрушения в обоих мирах. Я даже не могла представить себе реакцию людей на гоблинов, фей, на гвалей. Они бы только и ждали, чтобы положить их на медицинский стол для опытов и экспериментов. Как думаешь, Элементаль был лучше, когда здесь были богини? «Я всего лишь фея-помощница», — ответила Лала. «Я не могу судить об этом. Почему ты спрашиваешь?» «Это Амон заточил их в камнях. Но теперь его схватили». «Может быть, богини теперь вернутся?» Она задумчиво посмотрела на меня. Похоже, никто не рассматривал подобную возможность. «Не знаю, Нова», — она сделала паузу. «Это выше моих сил! Это даже выше твоих сил!» Я неохотно прошептала. «Думаю, да». Но, очевидно, богини не собирались оставлять меня в покое. Я должна была как-то уладить этот вопрос. По крайней мере, я знала, что камни все еще находятся в руках наследниц, а камень Водного Королевства у Арына. Пока камни не соединились, у меня было время подумать об этом. Но более важным был другой вопрос. «Делиться ли мне этой информацией с Арыном или оставить ее при себе?» Поскольку мне было холодно, Лала одела меня в плотное бархатное платье полуночно-синего цвета. Небольшое декольте в форме сердечка оставляло открытой только шею. Тугой корсет делал мою талию еще тоньше. Я надела толстые носки и сапоги, потому что у меня мерзли ноги, а платье все равно было длинным. Хотя Лала сказала, что это выглядит неуместно и смешно, я не слушала ее. Она наконец-то распутала мои волосы и при помощи своих чудодейственных кремов уложила их в великолепную прическу. По моим плечам струились локоны, напоминая волны океана. Собрав волосы у висков, она заплела небольшие косички и обернула их вокруг головы наподобие короны. Затем нанесла на глаза тени теплых персиковых тонов. Но все выглядело просто и натурально. Из-за недосыпания Я часто проводила пальцами по лицу, но мне не хотелось испортить макияж. «Вот так. Ты выглядишь прекрасно!» Она смотрела на мое отражение в зеркале, гордясь своей работой. «Конечно, я выгляжу прекрасно!» Я схватила подол платья и направилась к двери. «Теперь, раз я так прекрасна!» Пора бы стать и наследницей. Я глубоко вздохнула и открыла дверь. «Удачи!» — пробормотала Лала. «Тебе будет непросто, потому что именно я навела всю эту красоту». Нахмурившись, я оглянулась через плечо и увидела, что она валяется на кровати и смотрит в потолок. Мне хотелось сказать ей пару колких фразочек, Но я действительно скучала по этой ленивой феи, поэтому просто улыбнулась и закрыла за собой дверь. Воздушное королевство особенно мне нравилось. Когда идешь по его коридорам, куда бы ты ни посмотрел, везде можно увидеть внешние пейзажи и облака. Казалось, это королевство жило и дышало но с появлением всех этих лордов, наследниц и других существ под его крышей стало нарастать напряжение. Как в былые времена, я начала прогуливаться по дворцу, оглядываясь по сторонам. Обнаженные статуи в мраморных коридорах были на своих местах, как и гоблины, которые постоянно натирали их до блеска скользя пальцами по перилам лестницы, я поднялась наверх. Я раздумывала, кого мне навестить в первую очередь, и остановила выбор на моей лучшей подруге. Но поскольку я не знала, кто где проживает, кроме Сины, ноги сами принесли меня на последний этаж, в покое лорда воздуха. Откуда открывался великолепный вид на королевство? Хотя воздушное королевство без косыра казалось мне неполноценным, никто не мог отрицать, что здесь стало спокойнее. Я искренне улыбнулась стражникам, стоявшим у двери. «Наследница!» — они поприветствовали меня кивком. Я бы хотела увидеться с лордом, если это возможно. Один из них снова поклонился мне, а затем открыл дверь и вошел внутрь. Просто поразительно, сколь многое здесь изменилось. Сина всегда был добр ко мне, но поначалу его народ, особенно стражники, всеми способами пытались усложнить мне жизнь. Теперь... Меня все уважали. Но это уважение не было навязано Арыном. Это было уважение, которое я заслужила сама. Он ожидает вас, миледи. Охранник посторонился и придержал для меня дверь. Спасибо. Я слегка приподняла подол платья и шагнула внутрь. Сина проживал в огромных покоях. Внутри имелась еще одна пара дверей, которые всегда были нараспашку. Комната была круглой и полностью открытой со всех сторон, ни стен, ни окон. Однажды он сказал, что хотел бы каждую минуту своей жизни дышать воздухом. Лорд Воздуха любил находиться в чистом небе. «Может быть, поэтому мы так хорошо ладим?» «Сказала я. Когда он встал из-за стола и подошел ко мне, на его лице появилось вопросительное выражение. «Тебе нравится быть в небе, а я — наследница небес!» Сина широко улыбнулся, как будто мои слова пришлись ему по душе. Он подошел ко мне, взял мою руку и поцеловал ее. «Джентльмен, как и всегда!» «Приятно слышать снова. Присаживайся». Свободной рукой он указал на длинную кушетку, стоявшую напротив стола. Я села, закинув ногу на ногу. «Хочешь чаю или чего-нибудь еще?» Он указал на дымящийся фарфоровый чайник, стоявший на столе. Рядом с креслом стояла наполовину полная белая чашка из тонкого фарфора. «Чай было бы здорово». Пока он наливал чай в другую чашку, я начала осматривать его скрупулезно организованную комнату. В другой части, куда вели двери, находилась спальня. В центре комнаты стояла огромная кровать, обращенная к небу и увитая зелеными листьями. Однажды, когда я спросила его об этом, Он ответил, что ему приятно чувствовать ветер. Мысль, что я тоже буду спать под дуновением ветра, навевала на меня умиротворение. «Ты один?» — спросила я, и, когда он протянул мне чашку, добавила «Благодарю». «Да». Он был напряжен. Вместо того, чтобы снова сесть за стол... Он взял чашку и сел на кушетку рядом со мной. сунай все в порядке?» Сунай! переспросил он, нахмурившись. «Вы, лорды, становитесь раздражительными, когда у вас проблемы с наследницами». Когда он рассмеялся, через открытые стены в комнату ворвался теплый воздух и нежно коснулся моего лица. «Ах, Элементаль и его чарующие лорды!» «Нет, в последнее время Сунай совершенно спокойна. Меня беспокоит то, что произойдет дальше». Я не могла не заметить, как тщательно он подбирает слова. Сина был самым вдумчивым из всех лордов. И именно это, на мой взгляд, делало его лучшим лидером. Поэтому его мысли, особенно в отношении богинь, будут очень ценны для меня. «Неужели Арын и здесь хозяйничает?» — усмехнулась я, сделав глоток чая. «Мы всегда рады приветствовать водное королевство». «Ой, да ладно тебе!» — я улыбнулась. Я знаю, каким он может быть. Надеюсь, он не командует тобой в твоем же дворце. Сина снова рассмеялся, но в этот раз от всей души. О oh, нет, он справляется лучше, чем я ожидал. Все время проводит в своей комнате, либо на совещаниях. Не так просто восстановить элементаль. Но твоя помощь, я уверен, существенно облегчит ему задачу. «Ты тоже осуждаешь меня за то, что я не осталась с ним?» «Я не осуждаю, но, думаю, ты должна остаться с ним». В его серых глазах читалось понимание и в то же время некое предупреждение. «Не надо!» — я поджала губы. «Я уже сделала всю работу». «Почему вы все ведете себя так, как будто я просто всучила Арыну корону, а потом бросила его на произвол судьбы. Настали тяжелые времена Нова, пробормотал он, устремив мрачный взгляд в небо. «Мы все должны внести свой вклад, нравится нам это или нет. Нужно объединить все земли, и у тебя много работы. А Рын работает над тем, чтобы вернуть свое королевство в элементаль». Айзер и Ирис стараются убедить земной народ присоединиться к нам. Сонай пытается оказать помощь жителям деревни и убедить наших людей в том, что водное королевство нам не враг. Когда Арын приезжал сюда в последний раз, он проклял королевство из-за того, что косыр сотворил с тобой. Народ боится его». Сина взял чашку в обе руки и вздохнул. «Я никогда не предавал их доверие, Но воздушный народ хочет порядка. Мы не фанатики. Представители водного королевства верны друг другу, и этих уз никому не разорвать. Огненное королевство очень темпераментно, их норов не сдержать». Земное королевство любит силу, и их невозможно обуздать. Воссоединение этих четырех совершенно разных народов довольно сложная задача, и поэтому каждый должен быть здесь и делать все, что в его силах. Почему бы вам тогда не пригласить лорда огня? Мы оставили огненное королевство напоследок. «Если нам удастся объединить три королевства, мы дадим им выбор, как делали всегда». Рын передал Дарану послание, но Даран отказался. «Огненный народ не признает Ариану и, скорее всего, пойдет за Эвроном». «Этому не бывать», — перебила я. Даран пытается сплотить огненное королевство». Он хочет вернуть стража Огненного Королевства. Он считает, что народ не пойдет за ним, но уверен, что они последуют за стражем. Я поджала губы в ожидании ответа. «Шафака?» «Угу», — Сина приподнял брови, будто был впечатлен. После минутного раздумья он улыбнулся и повернулся ко мне. «Да», — сказал он. Это может сработать. Огненный народ уважает Шафака. Я не знала, что ответить на это, поэтому просто пожала плечами. Что ж, сейчас его улыбка быстро исчезнет. Хочу спросить тебя кое о чем. Я поерзала на месте, проводя пальцами по ободку чашки со сладким травяным чаем. «Что, богини? Сделали для элементаля. То есть, почему они были важны? Сина поправил манжеты своего серого камзола длиной до колен и отставил чашку в сторону. Повернувшись ко мне всем телом, он заговорил с серьезным и уважительным тоном. «Эльфины живут гораздо дольше, чем люди, но они вовсе не бессмертны». Только лорды и наследники обладают бессмертием, потому что они воплощают собой сердце и разум королевства. Любой человек или существо, которое попытается убить лорда или наследника, будет проклят и умрет. Но Вселенная зиждется на определенном порядке и устройстве. Существуют эпохи лордов, как и эпохи мира. Рано или поздно эпоха подходит к концу. Именно богини решают, когда это время закончится. Как долго мы будем лордами и наследницами? Они могут лишить титула любого, кто, по их мнению, отслужил свой срок. Лорды и наследники отвечают за поддержание мира и равновесия в Элементалии, Богини, в свою очередь, контролируют лордов и наследников. Все это оказалось сложнее, чем я думала. Меня беспокоило, что эти ведьмы-колдуньи имеют над нами такую власть. Я взаимодействовала с ними в петли, но они так и не соизволили встретиться со мной лично, поэтому не знали моей истинной позиции по этому вопросу. «Значит, они ваши боги», — произнесла я. «Были когда-то, пока Амон не заманил их в ловушку, потому что не хотел, чтобы они объявили конец его эпохи». Это никогда не приходило мне в голову. Я почти ничего не знала ни об их миссии, ни о том, зачем они вообще существуют. Надо бы посетить и библиотеку, пока я в воздушном королевстве. Но я не любила читать книги и предпочитала слушать рассказы ходячих энциклопедий. Так ты считаешь, мир был лучше при них? Это был главный вопрос, который меня действительно интересовал. Если Амон запер их в камнях, значит, это отвечало его интересам. Но его интересы зачастую шли вразрез с моими. Я не любила богинь, даже несмотря на то, что они помогли мне в петле. Впрочем... Они помогали только потому, что желали, чтобы я спасла их. Поэтому я могла со спокойной совестью отвернуться от них. В каком-то смысле так и было. Вначале существовали и другие королевства, но богини решили сохранить только четыре из них ради мира. Конечно, Внезапно он прервался и сделал глоток чая. «Конечно, что?» «Вообще-то, в последнее время все несколько изменилось». «О чем ты?» «До великого разрушения наши родители были еще живы. Мой отец управлял воздушным королевством, а я помогал ему, но Арын, Одним из первых стал лордом своего королевства. Некоторые...» Он снова замолчал и нахмурился. «Что?» «Некоторые говорят, что он был достаточно хитер, чтобы обмануть богинь. Поначалу он был в хороших отношениях с ними. Но когда эпоха правления его отца закончилась...» и Арын получил титул лорда, все начало меняться. Арын был совсем не таким королем, как его отец. В основном в лучшую сторону, но, тем не менее, он получил власть над всем элементалем. И хотя это было во благо, богини были недовольны. Он перестал прислушиваться к ним. Он избрал другой путь — но делал то же самое, что и Амон. Чашка в моей руке заледенела. Буквально покрылась коркой льда. Фарфор, к которому я прижимала ладони, пока сина говорил, потрескивал от напряжения. Когда я в ужасе отдернула пальцы, чашка упала и покатилась по мраморному полу. «Все хорошо?» — спросил он отчасти удивленно, отчасти обеспокоена. «Да, я в порядке», — ответила я, кивнув. «Просто задумалась. Продолжай, пожалуйста. Что делал Арын?» Сина не знал, стоит ему продолжать или нет. Он смотрел то на меня, то на чашку на полу. Я догадалась, что творится у него в голове. Видимо, он решил, что перешел черту — и больше ничего не должен мне рассказывать. «Пожалуйста, нельзя прерваться на полусловие», — взмолилась я. «Может, Арын поведает тебе остальное?» Он не хуже меня понимал, что этого никогда не произойдет. Можно даже не мечтать. Арын не любил откровенничать и делиться какой-либо информацией. Когда дело касалось богинь, он хотел, чтобы я держалась подальше. Я не знала, почему, но каждый раз, когда спрашивала его о них, Арын отмахивался от меня и велел забыть о них. Говорил, что не хочет, чтобы они добрались до меня. Сознание всегда таило в себе опасности. То, о чем ты думал, легко могло случиться с тобой в реальности. Поэтому он воздвиг надежный барьер вокруг меня. Но когда бросил меня на произвол судьбы в петли, он сам невольно передал меня в их руки. — Скажи хотя бы, — сказала я и встала, — присутствие богинь было благом или проблемой для элементаля? — Это интересный вопрос, в конце концов. У нас есть и Амон, и камни, в которые он запечатал богинь. Да, но потребуется время, чтобы разобраться, как разрушить такую магию. Амон — один из древнейших лордов. Он владеет такими заклинаниями, которые не знаем даже мы. И надо думать, он создал одно из них в союзе с богиней». «Проклятие! Эдик, богиня-покровительница животных!» «Богиня, которую Эврон держал в плену в кластерных пещерах и которая покончила с собой!» Амон обманом склонил ее на свою сторону, а потом бросил. Становилось все сложнее и сложнее. «Это все еще возможно!» убеждала его. Вопрос в другом. Должны они вернуться или остаться там? «Думаю, им стоит вернуться», — сказал он, не задумываясь. «Если бы богини сделали то, что должны были, в Элементалии царил бы мир. Амон никогда бы не захватил власть, великое разрушение не повторилось бы». Ради мира и целостности Элементаля нужны богини. Иначе завтра появится другой лорд и начнет действовать, как ему заблагорассудится. Сина осторожно улыбнулся. «Или другая наследница», — прошептала я про себя. Я понимала, почему он так думает, но меня беспокоило, что он на стороне богинь. С другой стороны, богини могли уравновесить лорда и наследницу. Теперь я начала понимать, для чего был создан Даррен. Они планировали завершить эпоху правления Амона, но у него не было преемника, поэтому они хотели объединить огненное и земное королевство под началом лорда Полукровки и хотели воспитать его своими собственными силами. Но Амон выследил их. Он был чертовым гением. С другой стороны, богом. И гением, конечно же. «Спасибо», — прошептала я. «А теперь пойду, пожалуй, поболтаю с Арыном». «Не за что». Он выглядел очень довольным, пока провожал меня до дверей. Его мрачные тучи рассеялись, а напряжение спало. «Я скучал по общению с тобой, Нова. Давай завтра сходим в облачный туннель?» «Понятия не имею, что это, но звучит круто». «Думаю, тебе понравится». Тогда это свидание, мой лорд?» Хихикая, я приподняла подол платья и слегка поклонилась. Сина улыбнулся, но когда дверь открылась и мы встретились взглядом со стражами, его лицо приобрело более официальное выражение. Я спустилась по лестнице и попросила стражей показать мне, где находятся покои Арына. Все та же леденящая кровь мысль вертелась у меня в голове, пока я не добралась до нужного места. Кусочки головоломки медленно складывались воедино. Должно быть, богини хотели положить конец и правлению Арына. Он упоминал, что они были с ним в плохих отношениях, но, как и у Амона, У Арына не было преемника, лорда, который мог бы занять его место. Наверное, поэтому богини ничего не могли с ним сделать. Слова Эрима, а точнее тайги, крутились у меня в голове. «Лесное королевство, лесное королевство, которое было уничтожено из-за проклятия» от которого ничего не осталось. Никого. Черт. Богини собирались уничтожить и водное королевство. Они не могли свергнуть Арына, так что восстановят миропорядок иным способом. Нет, здесь была какая-то ошибка. Водное королевство — Одной из основополагающих столпов мира. Без воды миру не выжить. Наверное, их план заключался в чем-то другом. План, в который они пытались вовлечь меня. Думай, ново, думай. Ты что-то упускаешь. Война между Арыном и богинями. Главное оружие Арына в том что у него нет наследника. Без наследника они не смогут свергнуть Арына. А Арын может править элементалем, как ему заблагорассудится. «Богини! Какой козырь у богини? Интересно, а богини могут иметь наследника? Могут ли они умереть? Дик? Богиня-покровительница животных покончила с собой. Другими словами, умерла. В тот день в подземелье Даррен сказал, что богини могут умереть, вернее, просто исчезнуть, только по своей собственной воле. Так есть ли кто-то, кто может их заменить? Коридор почти закончился, и я добралась до покоев, где, как мне сказали, остановился Арын. Перед довольно широкой дверью, почти во всю стену, никого не было. Ни стражников, ни гоблинов. Я была почти уверена, что Арын сам того захотел. Это было самое отдаленное место во всем дворце. По пути сюда я не встретила ни одного создания. Божественный лорд выбрал для себя самый уединенный уголок даже в воздушном королевстве. Пока я тянулась к дверной ручке, у меня в голове промчалась шальная мысль, как будто сознание мне не принадлежало и существовало независимо от меня. Оно думало. «Думало». И, наконец-то, пришло к выводу. Он был наследником богинь. Оружием против Арына. Они создали дарана чтобы уравновесить баланс. Но наследницей выбрали меня. Наследница небес. Наследница богинь. Я. Двери распахнулись сами собой. Арын стоял прямо передо мной и смотрел своими ледяными глазами. Это была я. Я была оружием богинь против Арына, сотворенная в его собственном королевстве, такая же безумная, как и он, такая же могущественная, как и он, единственная кто могла победить его. Единственное, кто могла заменить его. Единственное, кто могла править водным королевством вместо него. «Ну, Но... — только и сказал он. Его голос звучал бездушно и хрипло. Я даже не осознавала, что была погружена в эти безумные раздумья — пока он не произнес мое имя. «Могу я войти?» Я с трудом складывала слова в предложение. В голове вертелась неимоверная череда мыслей. Он уже повернулся ко мне спиной и направился к окну. Очевидно, он еще не отошел от нашей утренней ссоры. Обычно я не спрашивала у него разрешения войти но он жил в самой отдаленной комнате во дворце, и тут царил невероятный холод. «Конечно!» Я вошла, хоть и не была уверена, что верно расслышала его. Когда я развернулась, чтобы закрыть за собой двери, они захлопнулись сами собой. От раздавшегося грохота я подпрыгнула. «Ладно!» Я окинула взглядом комнату, привыкая к интерьеру. Когда я только вытащила его из петли, мы вместе гостили во дворце воздуха. Но тогда он предпочел обычные покои в обычной части дворца. Это же место выглядело мрачным, с огромными каменными стенами и единственным широким окном. Внутри было довольно холодно. У стены располагалась большая деревянная кровать с резьбой. Покрывало на ней было не тронуто. На тумбочке рядом догорала свеча, но по-настоящему покои освещала через открытое окно полная луна. Сначала свет падал на Арына и его светло-голубые волосы, а потом рассеивался по всей комнате. На противоположной стороне находились обшарпанный стол и такой же стул, слишком неприглядный для лорда. Я не знала, почему он выбрал именно эти покои. Часть меня подумала, что он, возможно, просто хочет побыть один, но другая, более властная, не понимала, почему он выбрал «уединение», хотя большую часть своей жизни и так провел в одиночестве. «Прости за утреннюю сцену», — прямо сказала я. Я вдруг почувствовала себя виноватой и, возможно, немного напуганной. Арен впервые вел себя со мной настолько отстраненно. Это ощущалось как духовное отчуждение. «Меня по-прежнему мучают те мысли», Но мне следовало высказать их несколько иначе. «Да, следовало», — категорично заявил он, даже не обернувшись. На нем были белая рубашка и темно-синие брюки. Поразительно то, как похожи были наши наряды. Но внезапно мое внимание привлекло кое-что другое. А Арын выглядел ужасно во всех смыслах. Одной рукой он опирался на окно, а в другой руке держал бутылку. Не нужно быть гением, чтобы понять, что находилось в той бутылке. Рубашка свисала поверх брюк, а несколько пуговиц на воротнике были расстегнуты. Я впервые видела его таким неопрятным. «Арын!» — прошептала я, чтобы привлечь его внимание — Он даже не обернулся на мой голос. Холод его скорби проникал в мое тело, отчего мне становилось еще холоднее. Это было странно. Сегодня я целый день мерзла, даже несмотря на то, что Лала заставила меня одеться в теплое платье. Но в этом не было никакого смысла. «Я только что пила чай с синой», и случайно превратила чашку в ледышку. Непринужденно сказала я, как будто говорила о банальных вещах. И все никак не могу согреться с тех пор, как проснулась. Что-то мне подсказывает, все дело в тебе. Я встала рядом с ним перед открытым окном, и, как и он, посмотрела на полную луну. Лорды и наследницы. Он глубоко вздохнул. «Прости, если заставил тебя мерзнуть. Это то немногое, что я не в силах контролировать, как и тебя». Он поставил бутылку на подоконник и медленно повернулся ко мне. Когда наши льдисто-голубые глаза встретились, напряжение усилилось еще больше. «Может быть, иногда нужно...» «Просто плыть по течению!» Он поднял руку и провел пальцами по моим ключицам и шее. Он сделал это так, чтобы я почувствовала его ледяную кожу. «Ты знаешь, что после смерти тела людей становятся холодными, как лед?» Я осторожно кивнула. Он коснулся пальцами моего виска. «Этот холод ново», — он нахмурился, — «свидетельствует о безграничности моей силы. Каждый раз, когда сила выходит из-под моего контроля, она окутывает меня холодом смерти и подает сигнал. Если я просто решу плыть по течению...» «Там, где он прикасался ко мне, появлялись льдинки». Похожие на следы затмения. Лед сковал мою шею, а затем с неконтролируемой скоростью стал спускаться к плечам. Я почувствовала ужасную боль, как будто кожа трескалась. Обморожение. Если я позволю себе плыть по течению, ты окажешься первой на его пути. Он снова обхватил пальцами горлышко бутылки. Я не могла пошевелить шеей, потому что она была скована льдом. Ледяной холод обжигал кожу. Я могла лишь следить за ним глазами. Он был явно не в себе. Меньше чем за секунду бутылка полностью замерзла. А потом и весь остальной мир. Рын? – прошептала я. Он долго смотрел на бутылку в руках, пока она не превратилась в ледышку. Мое плечо онемело, и я больше не чувствовала его. Его сила была безгранична, и я не могла рисковать, использовать свою магию против него, чтобы растопить лед». Меня беспокоили возможные последствия столкновения двух таких сил. «Арен!» — прошептала я, чувствуя, как лед яростно спускается по моему плечу. Когда бутылка вдруг рассыпалась на тысячи ледяных осколков, я затаила дыхание, чтобы не подпрыгнуть. «Она будет убивать!» Он посмотрел на разбитую бутылку, а затем перевел взгляд на меня. В тот же момент его глаза расширились. Он торопливо провел рукой от моей шеи до запястья, больше не прикасаясь ко мне. Лед растаял и пролился на пол каплями дождя. Я выдохнула, прислонилась к окну и постаралась отдышаться. Схватилась за шею, которая болела от холода, в груди все сдавило. Страх и гнев охватили меня одновременно. Левая половина моего тела была полностью парализована холодом, и все это сделал он. «Нова», — пробормотал он. «Когда он протянул ко мне руку, я оттолкнула его назад, выпустив из ладони струю воды». Если бы я сбросила его со скалы, он был бы менее напуган. «Да что с тобой не так?» — выкрикнула я, пытаясь откашляться. «Только взгляни на себя!» Иступление в его глазах сменилось тревожным недоумением. «Ты боишься меня?» — спросил Арын так, словно это был самый важный вопрос в его жизни. «Нет!» Я покачала головой, но я беспокоюсь о тебе. Ты ведешь себя так, как будто совсем обезумел. Я осмотрела мрачные покои, намекая на его состояние. Но что-то другое, сказанное мной, заставило его приостановиться. «Ты не боишься меня?» — спросил он, и его челюсть напряглась. Как будто бояться его было негласным правилом всего элементаля. Синела его глаз сегодня напоминала надвигающийся шторм, и мне совершенно не хотелось оказаться в эпицентре бушующей стихии посреди океана. Полагаю, момент неподходящий, пробормотала я. Я продолжала растирать шею, пытаясь восстановить температуру тела. Поговорим позже. «Нова, подожди! Позже, Арын!» Я повернула ручку, чтобы выйти за дверь, но та не поддавалась. Я попробовала снова, приложив больше силы, но она все равно не открылась. Я обернулась и злобно посмотрела на Арына. «Открой дверь! Нам нужно поговорить!» Его глаза приобрели синий-зеленый оттенок. Он не знал, что сказать, но боялся того, что мог услышать. Я никогда раньше не видела его в таком состоянии. Напряжение в моих пальцах нарастало. Я снова встала перед сложным выбором. Он вскинул руки в знак капитуляции. «Прости меня», — сказал он. Его взгляд наконец-то прояснился. «Мне очень жаль. Пожалуйста, давай поговорим. Я пришел в себя». Когда он медленно и осторожно подошел ко мне, я нахмурилась. «Я расскажу тебе, в чем дело». Он выглядел так, как будто ему действительно нужно было выговориться. «Хорошо». Я осторожно выдохнула. «Что бы здесь ни произошло...» Что бы с ним ни случилось, у меня заранее начали дрожать колени. «Сначала позволь мне исправить то, что я сделал с тобой». Он протянул мне руку, чтобы я взяла ее. Я настороженно посмотрела на его руку, но моя шея болела так, будто ее защемила. «Пожалуйста», — почти простонал он. «Не заставляй меня ненавидеть себя еще больше. Если ты не позволишь мне исправить это, я буду злиться на себя, и все просто выйдет из-под контроля». На этот раз я услышала искренность в его голосе. Доверившись его теплоте, я взяла его за руку, и он притянул меня к своей груди. Но не для того, чтобы обнять, а чтобы не повредить мою шею и плечи, пока мы будем воплощаться. У меня скрутило живот, когда мы оказались в другой комнате этого дворца. Пока мои глаза привыкали к темноте, Арын легким движением пальцев осветил все вокруг. «Где мы?» — спросила я, как вдруг услышала шум воды. Дверь отворилась, и от Оттуда вышла Ариана. «Замечательно!» — пробормотала я. «Зачем мы здесь?» «Арын?» — удивленно выдохнула Ариана. «Все в порядке?» «Давай, ново. Арын снова взял меня за руку и повел к дивану, стоявшему в углу комнаты. «Кое-что произошло!» — сказал он прежде, чем успела подобрать слова. «Нам нужно нормализовать температуру ее тела. Поможешь? Пожалуйста!» Ариана смотрела то на Арына, то на меня. Я пыталась прочесть выражение ее глаз, но не нашла там ни ужаса, ни удивления. Вероятно, для наследницы огня это была привычная ситуация. От этой мысли меня снова затошнило. «Я бы и сама справилась», — пробурчала я. «Это заняло бы у тебя кучу времени, поскольку ты не владеешь силой огня». Ариана присела рядом со мной. «Разве ты не отказалась от статуса наследницы?» Она прижала пальцы к моей шее и улыбнулась. «Это не то, от чего можно легко отказаться». Ариана закрыла глаза и начала нашептывать заклинание. Огонь с ее ладоней проник в мое тело. Он растопил тонкий слой льда на моей коже, проникая в мое нутро. К тому времени, когда к моему телу вернулась нормальная температура, плечи расслабились. «Так-то лучше». Она убрала руку. Я ничего не ответила и просто продолжила растирать плечо. «Спасибо» с благодарностью произнес Арын. Ариана тепло улыбнулась ему и заправила рыжие волосы за ухо. «Что еще я могу для тебя сделать?» Она взяла паузу, как будто ей в голову что-то пришло, и потянулась к нему. Я скрестила руки на груди. «Арын!» — позвала она, нахмурившись. «Это уже слишком!» Арын отстранился от нее. «Позволь мне помочь и тебе», — сказала Ариана. Я закатила глаза. «Спасибо», — отозвался Арын и повернулся ко мне. «Может, пойдем?» «С удовольствием!» — я улыбнулась и протянула ему руку. «Спокойной ночи, Ариана», — произнес Арын и слегка кивнул. «Спокойной ночи», — недовольно ответила Ариана. Через несколько секунд мы снова оказались в мрачных покоях Арына. Открыв глаза, я покачала головой и снова взяла его за руку. На этот раз за воплощение отвечала я, и мы попали в другое место. «Где это мы?» — спросил Арын. Мы находились в комнате Дворца Воздуха, где он останавливался раньше, но он даже не узнал ее. «Пойдем со мной», — приказала я и пересекла покои, направляясь в ванную. Как хорошо, что я уже бывала в этом месте и знала, что здесь находится большая ванна. Не глядя на него, я включила воду, чтобы наполнить ванну, а затем... Прикоснулась к источнику и заколдовала его. Я подставила пальцы под струящуюся из фонтана воду. Как будто она лилась из моих ладоней. Стихия снова узнала меня, и я улыбнулась. Кристально чистая вода постепенно приобрела розоватый оттенок и заблестела в ванне. «Ты целительница!» Изумленно произнес Арын. Да. Меньшего я и не ожидал, нового. Я криво улыбнулась. В том-то и проблема, Арын. Ты всегда ожидаешь большего. И не только от меня, но и от себя тоже. Ты не здоров. Тебе нужен отдых. Я только и делаю, что отдыхаю. Нет. Я повернулась к нему и очень искренне произнесла «Ты только и делаешь, что думаешь, Арын. Думаешь и строишь планы». Я встала и начала вливать в ванну жидкие экстракты трав, предназначения которых не знала. Вода начала пузыриться быстрее, чем я думала. «Я не могу остановить поток мыслей». «Тебе стоит попробовать». Я указала подбородком на воду. «Залезай!» «Ты присоединишься ко мне?» Он широко улыбнулся. «Да», — кивнула я, — «но не в ванне. А теперь делай, что я говорю, и жди меня». «Куда ты?» «Просто делай, что тебе говорят. И перестань все контролировать, божественный лорд!» Он улыбнулся, как будто ему понравились мои слова. Что ж, моя наследница и вправду так безумна, как говорят. Прежде чем выйти из ванной, я сказала, «Знаешь, я тут познакомилась с антикваром, и в тех краях меня называли наследницей безумного лорда. Это лучшее прозвище, что мне когда-либо доводилось слышать». Я услышала его смех, раздавшийся позади меня, и вздохнула с облегчением. Я вышла в коридор и прислонилась к стене. «Что это было, черт возьми? Что с ним происходит?» Я обвела взглядом тени, окружавшие меня. Во дворце было гораздо больше проблем, чем я думала. Они постепенно утрачивали свою сущность — Вот что делали троны и короны. Вот почему я не хотела заполучить их. Вот почему хотела бежать прочь от дворцов. Власть или амбиции, называйте это как хотите, портили людей и уничтожали все хорошее, что в них было. Именно это я видела в глазах лордов и наследниц и боялась, что если буду погружаться в это, то от меня самой ничего не останется. Спустившись на кухню за чаем, я увидела на верхней площадке лестницы ведьму. «Я занята, Ариана», — пробормотала я и продолжила путь. Спустилась еще на один пролет. Но ведьма с раздвоенным языком шла за мной по пятам. Она была в плаще и держала в руке свечу. Когда я увидела ее тень на стене, я не знала, смеяться мне или нервничать. На кухне оказалось пусто и тихо. «Что ты хочешь, чай?» «Я сама сделаю», — пробормотала я и огляделась в поисках чайника. Но Ариана шагнула ко мне и щелкнула пальцами. На плите рядом с нами закипел чайник. Я снова сложила руки на груди. «Что тебе нужно?» Конечно, я была благодарна ей за то, что она заменила меня на петли. Но я выплатила свой долг, когда вызволила ее оттуда так быстро, как только могла. Никто не пострадал, кроме, может быть, меня. Она была гремучей змеей и хотела стать наследницей Арына, и даже больше. Может быть, именно поэтому Ариана постоянно подталкивала меня к Дарину. Она ведь ни разу не спросила о нем с тех пор, как я вернулась. Бедный демон, брошенный всеми. Почему ты так груба со мной? Не могу себя контролировать. Я улыбнулась ей с притворной добротой. Это даже не было ложью. «Мне не нравилась эта ведьма, и точка». А Рын не может себя контролировать». Она приподняла брови, и я поняла, что именно это ее и тревожит. Впрочем, а чего еще я ожидала? Эта ведьма не стала даже интересоваться, как у меня дела, не говоря уже про дарана. В петле она буквально умоляла меня помочь Дарену, но сама не сделала ничего ни для своего лорда, ни для своего королевства. И все они обвиняли меня в эгоизме. По крайней мере, я хоть что-то предпринимала, чтобы помочь своему королевству и Арыну. — Расскажи мне все, что знаешь, — попросила я без особого энтузиазма. Как бы мне не хотелось это признавать, но она знала Арына лучше меня. «Он совершенно один», — прошептала она, словно раскрыла большой секрет. «Ты должна ему помочь». «Я и так помогаю». Я начала открывать шкафчики в поисках чашек, чтобы занять себя. «Она серьезно говорила мне это?» «Пусть лучше посмотрит на себя и своего лорда!» «Он совсем один», — повторила Ариана. Я раздраженно посмотрела на нее. «Я не понимаю. Даже здесь его все уважают. Уверена, здесь полно и тех, кто по-настоящему любит его». Ариана и Сонай были во главе этого списка. Но все во дворце, даже Тайга, восхищались Арыном. Даже неуравновешенная антиквар. Как лорда, да. Но... Она сделала паузу. Нова. Арын потерял семью, друзей, нагваля, народ и королевство. Все сразу. Ариана нерешительно посмотрела на меня. «Потом он нашел тебя» но, отыскав тебя, потерял Даррена. А после всего ты ушла. Я не уходила от него. Он не терял меня. Просто...» Я вздохнула и стиснула зубы. «Неважно. Как бы там ни было, я знаю, что делаю. Спасибо, что пытаешься помочь. Он мне не безразличен, Нова. И если он дорог тебе...» Ты должна ему помочь. «Я разберусь с этим», — сказала я и, взяв чайник и две чашки, направилась к лестнице. «Там не чай, а молоко. а Рын любит молоко. Просто чтобы ты знала!» Язвительно выкрикнула она, но, по крайней мере, не последовала за мной. Я поднималась по лестнице, мысленно сердясь на нее. Молоко? Я не любила молоко. Даже запах его не переносила. Но то, что Арын любил молоко, показалось мне очень милым. Божественный лорд любит молоко. Надо бы найти для него печенье и шоколад. Усмехнувшись про себя, я открыла дверь и вошла в комнату. Рубашка Арына валялась на полу в ванной а его обнаженные плечи с очень светлой кожей выглядывали из-под воды. Его брюк нигде не было видно. Видимо, он залез в воду прямо в них. Он выглядел задумчивым. Немного разочарованная, я налила молоко из чайника в чашку. Пить я не собиралась, поэтому просто отнесла ему. «Удалось отдохнуть?» — спросила я, протягивая ему чашку. Спасибо. Он посмотрел в чашку, а затем перевел на меня недоумевающий взгляд льдисто голубых глаз. Ариана рассказала мне, проворчала я. Я притащила стул из комнаты и села на него, скрестив ноги и подобрав юбки. Уверен, она рассказала тебе не только это. Она беспокоится о тебе, а ты? В его глазах играло нескрываемое любопытство. «Я еще внизу сказала тебе, что беспокоюсь». «Я в порядке». «А я только что видела обратное». Я приподняла брови. Невозможно было понять, он отрицает очевидное или пытается убедить себя в этом. Все вокруг ожидали от него, что он будет на высоте. И эта маска, видимо, Так плотно прилипло к нему, что Арын забыл о том, что он живое существо из плоти и крови. Он даже не давал себе шанса на ошибку, времени на то, чтобы расслабиться, остановиться и отдышаться. Близкие один за другим покидали его, а он сам запутался в этой паутине страха, которую сам же сплел вокруг себя. Знаешь? Начала я, хотя у меня в голове не было конкретных предложений. Мне хотелось хоть раз побыть самой собой, не чувствуя себя неловко или некомфортно в его присутствии. Сегодняшний день показал мне, что и он тоже страдает. Мы все были настолько убеждены, что он прекрасно контролирует ситуацию, что часто перекладывали все тяготы на него — и даже не задумывались о том, как он будет их нести. Мой отец всегда много работал, он дипломат, решает проблемы на международном уровне, устанавливает связи и все такое. Его работа всегда казалась мне такой скучной, что я никогда не спрашивала, чем именно он занимается. Я улыбнулась про себя, я так соскучилась по дорогому папе поэтому он много путешествовал. А моя мама... Ее никогда не было рядом со мной. Так что меня воспитывал дедушка. Он самый замечательный человек на свете. Даже тайга кажется невеждой по сравнению с ним. Дедушка был мудр, но при этом любил шутить и веселиться. Я глубоко вздохнула. Арен внимательно слушал меня. Я вдруг осознала, что впервые рассказываю ему что-то о своей жизни в человеческом мире. «Как видишь», — продолжила я, опустив руки на голову, «он меня хорошо воспитал». Арен рассмеялся, откинув голову на край ванны. Наконец-то он выглядел достаточно расслабленным и беззаботным. Его светлая кожа в разноцветной воде казалась такой же белой, как и молоко, которое он пил. Голубые волосы с белыми прядями были мокрыми. Я уже видела, как он оттаивает. У меня была простая жизнь. Я искренне улыбнулась, вспоминая те времена. Как будто это была та эпоха, которую я никогда не знала — как будто я жила в другом времени, как будто умерла и оказалась в другой, новой жизни. Но смогу ли я по-настоящему полюбить ее? Я ходила в школу. У меня было много друзей. В нашем мире людям трудно заводить друзей, им одиноко. Но я никогда не испытывала этого. В нашем мире очень важны семейные узы особенно с матерью. Обычно всегда жалею тех, у кого нет матери. Я вздохнула, но улыбка не сходила с моего лица. Но это не про меня. Я никогда не чувствовала себя обделенной из-за отсутствия матери или отсутствия друзей. Я была самым счастливым ребенком. Все время улыбалась и громко распевала песни. Я подняла голову к потолку. Танцевала под дождем. Мне было особенно интересно, как отреагирует Тарын на мои слова о дожде. Я повернула голову в его сторону. Он облокотился на край ванны, сложив руки, положив голову на них. Он слушал меня, словно смотрел фильм. Его губы были слегка приоткрыты, брови нахмурены, но он впервые выглядел беззаботным. Потом я пришла сюда. Я стиснула зубы в элементаль, в мир, где сказки становятся явью. В мир, где я поняла, что сказки не так уж и прекрасны. А принцы на белых конях — На самом деле жестоки. Я встала и начала медленно вышагивать по каменному полу. Я просто не могла стоять на месте. Они не хотели меня. Они ненавидели меня. Они лгали мне. Они изгоняли и избегали меня. Они ранили меня. Они отравили меня. Я прижала ладонь ко лбу. Постоянно чего-то хотели от меня. Наделили титулом и ожидали, что я априори должна знать, что делать. Ожидали, что я справлюсь со своими новыми обязанностями. Я так сильно стиснула зубы, что у меня заболела челюсть. На длинном пути, по которому я следовала, сначала зажгли свет, а потом его потушили. Мне показали дорогу но не дали времени присмотреться, сориентироваться, что-то понять, и выключили свет. Они попросили меня идти в темноте по дороге, которую я видела лишь мгновение. «Я совершала ошибки», — прошептала я. «Я делала такое, о чем не могла даже помыслить. Я подвела тебя». Не смогла стать той наследницей, которой ты хотел меня видеть. Впервые я рассказала ему о себе, а не о наследнице воды. О Нове. Просто Нове. «Знаешь, о чем я думаю?» Прошептал Арын и закрыл глаза. «Я хочу это увидеть. Хочу увидеть, как ты танцуешь под дождем». Там, где тебя никто никогда не тронет. Где мне не придется тебя защищать. Где мне не придется волноваться за тебя. Где мне не придется взваливать на тебя такое тяжелое бремя. Он поднял голову и начал пальцами чертить в воздухе ось. Вода на его ладони образовала небольшой круг, похожий на снежный шар. Он стал постепенно наполняться жизнью. Темная улица постепенно осветилась, как в зеркальном отражении, а затем начался дождь. Где мне не придется тебя ни с кем делить? Иногда я не понимала, о чем он думает. Мне мешало напряжение, которое всегда чувствовала в его присутствии. Я вспомнила те моменты, когда не пыталась понять Арына. Я была настолько уверена, что не пойму его, что даже не пыталась. Я не видела мир так, как он, не смотрела его глазами. «Но...» — спросила я с опасливым любопытством, «С кем ты должен делить меня?» Его пальцы повисли в воздухе. Сначала я подумала, что все закончилось. Но внутри прозрачной сферы, которую он создал из воды, что-то вспыхнуло. Дождь прекратился, а в воде постепенно разгоралось пламя. «Я твой лорд». Арын выглядел так, как будто слова причиняли ему боль. Внезапно он сомкнул пальцы которые висели в воздухе. Я должен был рассказать тебе обо всем, но противился этому. Я хотел сделать все правильно для тебя, для всех, и не потерять снова. Но я не справился в очередной раз. Он прислонился головой к ванне, медленно опускаясь под воду. Божественный лорд! Пробормотал он. «Знаешь ли ты, Нова, когда твоя сила, пусть даже безграничная, становится бесполезной?» Его острые льдисто-голубые глаза смотрели на меня. «Когда ты хочешь творить добро». Он невесело рассмеялся. «Ты когда-нибудь замечала это?» Он и не ждал ответа. Ты можешь использовать силу только для того, чтобы делать плохие вещи, подчинить себе королевство, утопить кого-то в собственной крови. Безграничной силы не существует. Зато есть совесть, с которой приходится жить. Уничтожить земное королевство для меня так же легко, как дышать. Но как же быть с невинными эльфинами? которые живут там, с тем, что умрет вместе с королевством, вместе с тобой. Частичка меня самого погибнет вместе с ними. Он выпятил подбородок и повернул голову ко мне. Вот почему меня называют божественным лордом. Всем известно, что какими бы жестокими не были мои действия, я просто исполняю свой долг. Они считают меня сильным и добрым одновременно. Он приподнял брови. Но они также не представляют, как далеко я могу зайти. Даже я сам этого не знаю. Внутри меня нарастает волна. Он зажмурил глаза. Я не могу выбросить те события из головы даже на мгновение. Смерть моей семьи. Мой нагваль, которого вырвали из моих рук и заковали в цепи. Мое королевство, которое обрушилось у меня на глазах. Мне показалось, что я слышу биение его сердца. Как будто оно стучало где-то совсем рядом. Звук теперь отдавался в моих ушах. Боль, скорбь, страх, гнев. Я прожила это разрушение вместе с ним, наблюдала за этим мятежом, испытала то же горе и чувство беспомощности. Арын всегда казался таким сильным, что при взгляде на него никто не мог представить, сколько всего он потерял. Его королевство было уничтожено, но мы никогда не задумывались о том, каково Арыну жить с со сознанием этого. Думали, что ему под силу все исправить, но мы забыли, что он тоже живое существо, что никакой он не бог. Или мы все были настолько эгоистичны, что обрекали на одиночество даже бога. Арын родился и вырос там вместе с остальными. Я вспомнила, как причинила боль Лали, как подвела тайгу, вспомнила, как сильно страдала, когда чувствовала себя чужой в элементале и не понимала, что здесь происходит, как изолированно и одиноко ощущала себя вдали от водного королевства. Арын с рождения был связан с этим миром крепкими узами, которые я никогда не смогу познать. Он родился здесь, а они... Забрали у него все. Потом он потерял Дарана, как сказала Ариана. Я вдруг вспомнила тот момент, когда Арын только вышел из петли. Как они обнимали друг друга, как едва не подрались. Я видела, как сильно они скучают друг по другу, даже когда схлестнулись в подземельях. Арын скучал. Он скучал по всем ним, по каждому из них. Божественный лорд был одинок. А я своими действиями только заставляла его чувствовать одиночество еще острее. Арын был одинок как бог, которого покинули все служители. Они по-прежнему верили в него, но в этом-то и была проблема. Они веровали в Него настолько, что взвалили на Него все проблемы. Может быть, именно поэтому в священных писаниях сказано, что вы должны поклоняться и читать молитвы. Бога оставили в покое, а дьяволу с каждым днем становилось все труднее и труднее. Я облокотилась на бортик, упираясь коленями в холодный камень, и нерешительно положила ладонь на его руку, которой он держался за край ванны. «Я здесь», — прошептала я. «Мы учимся. Мы совершаем ошибки, но оба обучаемся. Я здесь, как твоя наследница, как твой друг, как твой народ». Я широко улыбнулась. «Вместе мы достроим дворец». «Вместе пробудим наш народ! Послушай меня!» Я глубоко вздохнула. «Я здесь!» — повторила я. «Ты больше не будешь тонуть в одиночестве!» Мы встретились взглядами. Его глаза сияли, подобно утреннему солнцу и вечерней звезде. Арын накрыл мою руку своей и облегченно вздохнул. Как будто целый мир упал с его плеч. Как будто бы он вынырнул из-под толщи воды, где годами сидел, задержав дыхание. Мы будто заново узнали друг друга. Он наклонился и прижался губами к моей ладони. Сопротивляющийся дух падшего королевства. Он всегда сопротивлялся. До сих пор сопротивляется. «Пожалуйста, поспи сегодня», — сказала я, сжав его руку. «Просто отдохни и ни о чем не думай. Завтра мы продолжим с того места, на котором остановились. Просто дай себе отдохнуть сегодня ночью, хорошо?» Я в нетерпении посмотрела ему в глаза. Мне хотелось, чтобы о нем тоже кто-то заботился, чтобы он знал, что я забочусь о нем». «Обещаешь?» Я от души рассмеялась. Божественный лорд вел себя, как маленький мальчик. «Обещаю», — ответила я. Но все мои обещания почему-то приводят к неприятностям. Арын рассмеялся вместе со мной. Он отнял руки и прижал к вискам. «Иди спать», — сказал он. «Ты выглядишь усталый». «И еще, ново, «Да». «Поговорим еще, хорошо?» «Конечно», — я охотно кивнула. «Это была наша самая главная проблема — не слышать друг друга». «Но я больше этого не допущу. Я собиралась быть лучше и терпеливее по отношению к нему». «Мне многое нужно тебе рассказать и многому научить» произнес он, неловко морщась. «Да, мой лорд, я встала и сделала легкий реверанс. С завтрашнего дня я в полном вашем распоряжении». «А я в твоем». От этой резкой перемены на моем лице появилась улыбка. На сердце потеплело. Ответственность, лежащая на моих плечах, Больше не казалось мне непосильным бременем. Трон или корона не пугали меня. Теперь я чувствовала, что могу с достоинством нести их, потому что мы разделим груз ответственности на двоих. Вот что пытались мне все сказать. Вот что значит быть лордом и наследницей. Мы должны действовать вместе. «Сообща. Я ухожу, и, пожалуйста, оставайся в этих покоях. Не хочу, чтобы ты снова заперся в каком-нибудь заброшенном месте». Те комнаты невольно напоминали мне петлю. Там было холодно, и не наблюдалось никаких признаков жизни. Прежде чем выйти за дверь, я повернулась и посмотрела на Арына. Он все еще улыбался, одобрительно покачивая головой. Я на мгновение задумалась. После стольких лет в петле он привык жить с болью. Настолько привык к своему одиночеству, что даже когда вернулся сюда, единственное, что он помнил, единственное, что казалось ему знакомым — Это опустошающее чувство одиночества. Осознание этого сокрушило меня. Утром я постучусь в дверь, а теперь спи спокойно. Я вымученно улыбнулась. Я потянула дверь на себя, и он опустил голову, широко улыбаясь. «Мы все ждали, что Арын поступит правильно». Но он совершал ошибки. Он был одинок.